Орден Золотого Колечка Автобус обозрения Нью-Йорка готовился тронуться. Вежливый кондуктор рассадил веселых обозревателей на верхушке. Тротуар был запружен зеваками, собравшимися посмотреть на зевак. Так подтвердился еще раз закон природы, гласящий, что всякая тварь на сей земле является добычей другой твари. Человек с рупором высоко вознес свое орудие пытки. Машина огромного автобуса забилась и запыхтела, как сердце у заядлого кофепийцы. Обозреватели на верхушке нервно ухватились за поручни. Старая дама из Вальпорейса, штат Индиана, закричала, что она хочет на сушу. Но прежде чем колеса начнут вращаться, выслушайте краткое предисловие, которое укажет вам кое-что интересное в турне, предпринятом для обозрения жизни. Быстро и сочувственно узнает белый человек белого человека в африканских джунглях. Внезапно и крепко рождается духовная связь между матерью и детятей. Без колебаний сносятся хозяины собака через неширокий пролив, отделяющий животное от человека. Неизмеримо быстро проносятся краткие вести между влюбленными. но все эти примеры покажутся вам примерами медленного и слепого обмена симпатиями и мыслями в сравнении с примером, являемым автобусом обозрения Нью-Йорка. Вы узнаете, если вы до сих пор не знали, что два человеческих существа только тогда поистине быстро и глубоко запечатлеются в сердце и душе друг друга, когда они сидят друг против дружки. Зазвенел гонг, Автобус величественно тронулся с места, и образовательное путешествие на сухопутном корабле глазей на столицу мира началось. На заднем, самом высоком месте сидели Джеймс Вильямс из Кловерделя в Миссури и со вчерашнего дня миссис Джеймс Вильямс, новобрачная. наберите друг наборщик черненьким это последнее слово слово из слов в откровении жизни и любви запах цветов взятка пчелы первый плеск вешних вод увертюра жаворонка шоколадка на самой верхушке пирога творения вот что такое новобрачное. священная жена почтенна матерь соблазнительно дачная девица но новобрачная Чек на государственный банк среди свадебных подарков, которые боги посылают человеку, берущему себе в супруги смертную. Автобус поднимался по Бродвею. На мостике этого крейсера стоял капитан и врупор провозглашал пассажирам диво-дивные большого города. С открытыми ртами, развесив уши, внимали они описанию чудес, развертывавшихся перед их глазами. Смущенные, возбужденные осуществлением мечты, взлелеянные ими в провинции, они пробовали отвечать глазами на антифоны рупора. В величественном стрельчатом соборе они видели особняк Вандербильта, в переполненном какулий массиве центрального вокзала они с удивлением видели скромную хижину другого миллионера, раса Сейджа, В горах строительного мусора, навороченных по пути прокладки канализации, они видели холмы Гудзена. Но я попрошу вас обратить внимание на миссис Джеймс Вильямс. Вчера еще она была хетти Чалмерс, красоткой Кеверделя. Светло-голубой, цвет новобрачный. Она имеет на него право. И этот цвет почтила своим выбором миссис Вильямс. Бутон розы охотно уступил ее щечкам от своего свежего розу А что касается фиалок... Ее глаза хороши, так как они есть, не извольте беспокоиться, фиалк Бесполезная полоска белой кисии или белого шифона... или, может быть, это был тюль, была завязана у нее под подбородком, прикидываясь, будто она удерживает на месте ее шляпу. Но вы знаете так же хорошо, как и я, что это делали шпильки, а не она. И на лице миссис Джеймс Вильямс была собрана маленькая хрестоматия из лучших в мире мыслей в трех томах. Том первый содержал в себе мысль, что Джеймс Вильямс — прекрасный человек, Том второй заключал в себе этюд о мире, доказывающий, что мир — прелестное местечко. Том третий заключал в себе убеждение, что, восседая на самом высоком месте в автобусе обозрения Нью-Йорка, они ехали с головокружительной и побивающей все рекорды быстротой. Джеймсу Вильямсу, как вы, наверное, догадались, было около двадцати четырех. Он был хорошо сложен, энергичен, силен, добродушен. В приподнятом настроении он совершал свое свадебное путешествие. Дорогая фея, будь любезна, аннулируй все эти ордера и на богатство, и на автомобили в сорок лошадиных сил, и на славу, и на новые волосы на лысой голове, и на пост председатель спортивного клуба. Вместо всего этого поверни чуточку назад колесо времени и дай нам кусочек, ну, самую чуточку. Нашей свадебной поездки. Ну, хоть часок, милая фея, чтобы мы могли вспомнить, как выглядели трава и поля этот бант у нее под подбородком, даже если не эти ленты в действительности держали ее шляпу, а шпильки. Не можешь, феечка? Ну, что ж делать? Тогда поспешим с автомобилем в 40 лошадиных сил и с акциями Стандарт-Оэна. Как раз против миссис Вильямс сидела девушка в широкой коричневой жакетке и соломенной шляпке, украшенной виноградом и розами. Только во сне и у магисток, увы, розы и виноград произрастают на одном и том же стебле. Эта девушка смотрела большими голубыми глазами, такими доверчивыми, когда рупор провозглашал свою сентенцию, будто мы все должны чрезвычайно интересоваться миллионерами. В перерывах между громами объяснителя она укрывалась под защиту философии эпиктета в форме выживательной мастики. Направо от девушки сидел молодой человек лет двадцати четырех. Он был хорошо сложен, энергичен и добродушен, но если его приметы подходят как будто бы к приметам Джеймса Вильямса, то заметьте, что в нем-то не было решительно ничего провинциального. Этот человек принадлежал людным улицам и острым углам. Он пристально смотрел кругом, словно он завидовал, что те, на которых он смотрел вниз со своей насестью, попирают ногами привычный ему асфальт. Пока человек с рупором описывает чудеса какого-то знаменитого отеля, позвольте мне шепнуть вам одно словечко. Держитесь крепче, ибо сейчас произойдут такие дела. Но великий город равнодушно сомкнется над нами. Девушка в коричневом жакете повернулась, чтобы посмотреть на пассажиров, сидевших за ее спиной. на последнем и самом высоком месте. Других пассажиров она уже рассмотрела, а место позади нее было еще для нее запретной комнатой в замке Синей Бороды. Ее глаза встретились с глазами миссис Джеймс Вильямс. Часы не успели два раза сделать тик-так, как они обменялись уже своим жизненным опытом, Своими биографиями, надеждами и фантазиями. И все это имейте в виду одними глазами, и скорее, чем двое мужчин могли бы решить, что им сделать, вытащить ножи или попросить «позвольте прикурить». Новобрачная наклонилась вперед. Она и девушка быстро заговорили. Их языки двигались быстро, как у змей. Каковому сравнению продолжения не будет. Две улыбки и несколько жарких кивков завершили конференцию. Но вот на широком безлюдном проспекте человек в темном костюме остановился на пути автобуса и поднял руку. С тротуара другой человек побежал на соединение с ним. Девушка в плодородной шляпе быстро схватила своего спутника за руку и что-то прошептала ему на ухо. Молодой человек проявил чудесоловкость. Низко наклонившись, он соскользнул с крыши автобуса, повис на мгновение в воздухе, держась одной рукой за край его крыши, и исчез. Несколько пассажиров заметили его проделку, посмотрели на него с удивлением, но воздержались от комментариев. Кто его знает, как тут принято слезать с автобуса в этом ошеломляющем городе? Беглец увернулся от наехавшего на него Кэба и уплыл, как зеленый листочек, на речке между фурой для перевозки мебели и фургоном цветочного магазина. Девушка в коричневом жакете еще раз обернулась и посмотрела в глаза миссис Вильямс. Потом она отвернулась и сидела смирно. Автобус остановился, ибо под пиджаком, одетого в гражданское платье человека, сверкнула бляха. «Какая муха вас укусила?» — спросил человек с рупором, изменив своему высокопарному описательному стилю и переходя на простой английский язык. «Подержите-ка его на якоре минутку!» — приказал полисмен. «У вас тут на борту один человечек, которого мы ищем. Громила из Филадельфии розовый Макгайр. Вот он сидит на заднем сиденье. Посмотри-ка сбоку, донова Донован подошел к заднему колесу и посмотрел вверх на Джеймса Вильямса. — Ну, слезай, милейший, — сказал он добродушно, — мы тебя сапали Назад-назад, брать в каталажку. Не дурная, однако, идейка спрятаться на верхушке автобуса. Надо будет иметь это в виду. Через рупор дошел совет кондуктора. — Вы бы лучше слезли, сэр, и объяснились. Нам ведь надо продолжать турне. Джеймс Виллиамс был человек хладнокровный. С подобающей медленностью он пробил себе дорогу через толщу пассажиров к лесенке. Его жена последовала за ним, но сначала она повернула голову и увидела, что сбежавший молодой человек выскользнул из зафуры для перевозки мебели и прилип к дереву на краю маленького садика в шагах в пятидесяти от автобуса. Спустившись на землю, Джеймс Вильямс с улыбкой посмотрел на своих обвинителей. Он думал, как будут хохотать его друзья в Кловерделле, когда он расскажет им, как его чуть было не приняли за взломщика в Нью-Йорке. Автобус дожидался. Уж это ли не интересное зрелище? «Я Джеймс Вильямс из Кловерделле в Миссури», — сказал он мягко, чтобы не очень огорчить полицейских. У меня есть при себе письма, которые вам докажут. — Вы пойдете с нами, — заявил человек в гражданском платье. примет розового Макгайра сидят на вас, как фланелевая фуфайка, выстиранная в горячей воде. Один из детективов увидел вас на верхушке автобуса в Центральном парке и телефонировал по линии, чтобы снять вас. — Вы объясните в участке. Жена Джеймса Вильямса, новобрачная, посмотрела ему в лицо со странным мягким блеском в глазах и с покрывшимися краской щеками. Посмотрела ему в глаза и сказала «Иди с ними без скандала, Розовый, может быть, тебе удастся там выгородить себя». и когда Глазей на столицу мира двинулся вперед, она обернулась и послала воздушный поцелуй. Его жена послала воздушный поцелуй кому-то там на верхушке автобуса. «Ваша девушка дала вам хороший совет, Макгайр, — сказал Донован. — Ну, пошли! Но тут безумие!» снизошло на Джеймса Вильямса и охватило его. Он быстрым движением сдвинул шляпу на затылок. «Моя жена, по-видимому, думает, что я взломщик», — сказал он. «Я никогда не слыхал раньше, что она сумасшедшая. стала быть, сумасшедший я. А если я сумасшедший? Мне ничего не будет, если я вас двух дураков убью в безумии моем». И он так упорно и так храбро сопротивлялся аресту, что пришлось вызвать свистками фараонов, а потом и резервы, чтобы разогнать тысячную толпу, совершенно очарованных этим зрелищем зрителей. В участке сержант спросил, как его фамилия. — Магдуудль розовый по прозванию Розовой Зверюга, — ответил Джеймс Вильямс. Кажется, так, не помню точно. Но это факт, что я громила, не забудьте. И вы можете прибавить, что понадобилось пять фараонов, чтобы взять розового. Я очень хотел бы, чтобы вы не забыли отметить это в протоколе. Через час прибыла миссис Джеймс Уильямс с дядей Томасом с Медисон Авеню. во внушающем уважение автомобилей с доказательствами полнейшей невиновности героя, совсем как в третьем акте драмы, написанной для рекламы автомобильной марки. После того, как полиция сделала Джеймсу Вильямсу строгий выговор за имитацию подлинного Громилы и отпустила его со всеми извинениями, на которые способна полиция, Миссис Вильямс сама арестовала его и утащила в уголок в парке. Джеймс Вильямс смотрел на нее одним глазом. Он всегда утверждал впоследствии, что Донован подбил ему другой, воспользовавшись тем, что кто-то схватил и держал его правую руку. «Если ты можешь объяснить, — сказал он довольно сухо, — почему ты милый? Прервала его жена. «Послушай, это был для тебя только час мучений и испытаний. Я сделала это для нее. Я говорю о девушке, которая заговорила со мной в автобусе. Я была так счастлива, Джим, так счастлива с тобой, что я не в состоянии была отказать в счастье другой. Джим, они только сегодня повенчались, те двое. Я хотела дать ему возможность бежать». Пока они боролись с тобой, я видела, как он выскользнул из-за дерева, за которым спрятался, и скрылся в саду. Это все. Милый, я не могла не сделать этого. Таким образом, одна сестра Ордена Золотого Колечка узнала другую озаренную волшебным светом, который вспыхивает только однажды и ненадолго для каждой из них. Рис, которым обсыпают новобрачных, и шелковые банты невесты говорят о свадьбе мужчине. Но новобрачная познает новобрачную с одного беглого взгляда, и между ними быстро пробегает волна симпатии, и они сообщаются между собой на языке неведомым ни мужчинам, ни вдовам.